Глава 308. Сила разрушительного ранга. Стены белой комнаты вновь окружали его, и ворон, прикрыв глаза, попытался вспомнить, что же произошло, но как бы ни старался, ничего не получалось. Единственные образы, оставшиеся в памяти, напоминали о расколе и единении. Кроме того, парень ощущал невероятную легкость в теле и сознании, словно груз, который он тащил все эти годы, внезапно исчез. О, как необычно!» Разбойник перевел взгляд на пришедшие сообщения и удивился еще больше. «А это еще что?» «Права администратора!» «Храм новичка!» локацию для тренировок и ментальные каналы!» Не имея понятия, о чем вообще идет речь, парень глянул вперед и тут же понял, что забыл о чем-то важном. «Все верно! Не стоит расслабляться, отвлекаясь на все подряд! Битва еще не закончилась!» Рука тут же коснулась висевшего в воздухе текста, и на этот раз его содержимое было совершенно другим. Условия для приобретения нового навыка выполнены. Эффекты использованных навыков перемножены из расчета текущего уровня умений. На их основе создана уникальная ультимативная способность, подходящая только вашей специализации. В вами изучен новый навык – убийственная длань чистого гнева. Ранг разрушительный. Необходимые навыки – расчленение, плюс погребение, плюс разрыв. Активация – все три навыка должны быть доступны. Описание. Ультимативный навык, созданный существом, чему рождению сопутствовало невероятное желание чужой смерти. Вы способны материализовать свою ярость и жажду убийства в виде большой демонической руки с точностью до миллиметра, повторяющей движение вашей кисти. Характеристики. 20 тысяч 50 тысяч физического, магического, ментального урона в секунду. Затраты. 500 очков влияния. 20% опыта текущего уровня. Длительность 1 минута. Перезарядка 2 недели. Негативные эффекты. После использования ваша жизнь будет висеть на волоске. У вас останется 1 единица здоровья, 1 единица маны, 1 единица энергии. Здоровье, ману и энергию, возможно, будет восстановить в течение двух суток. В течение следующих двух суток, в случае вашей гибели после использования навыка разрушительного ранга, вы потеряете опыт, а также титулы и бонусы, заработанные и полученные за смерцели. Вы не сможете шевелиться в течение двух минут по завершении действия навыка. Мертвого врага нельзя оживить или воскресить. Все эффекты будут применены в полной мере, даже если цель смогла выжить после вашей атаки. При снижении уровня чувствительности навык будет недоступен. Навыки и магия ранга разрушительной лежат в основе создания героических навыков. Когда такие навыки и магии переходят на подобный уровень, их создателям не хватает личной силы, контроля над своим детищем и опыта его использования. «Несомненно, их мощь способна уничтожить сильного врага или даже врагов, но цена за это всегда будет высокой. Если вы ознакомились с информацией, нажмите «Принять», и ваше путешествие продолжится. «Принять». «Как же много написано, но все же...» Уилл еще раз пробежался глазами по тексту и, заглянув в окно персонажа, убедился, что Навык занял свое место на древе развития «Демона убийства». «До этого я не задумывался, что произойдет с созданным мною ранее навыком. Значит, их можно развивать, как и остальные. Интересно, сколько же на это потребуется времени?» Закончив с этим, парень осмотрелся. Теперь, раз ему неожиданно выпал шанс обдумать ситуацию с Тьяром, Ворон не стал торопиться и опроменчиво бросаться в бой. Полученный навык теперь по праву является самым мощным в его арсенале и, скорее всего, поможет избавиться от служителя». Но вопрос в том, стоит ли отдавать 500 очков влияния ради его уменьшления. Подумав об этом, он понял, что иначе и быть не может. Цель Тьяра – призвать слух смерти и с помощью одной из них войти в ее палаты. Сложно представить все последствия. Если время остановилось для них обоих, то в этот самый момент его враг готовился забрать созданный с помощью ритуала предмет. Этого нельзя допустить ни в коем случае». Вуранг приготовился к возвращению в подвал, вздохнул, нажимая «принять» и настроился на второй раунд. Пространство на мгновение дрогнуло, и вот он уже стоит там, где активировал синергию. Атмосфера кровавой бойни не вновь охватила разум разбойника, но эмоции, ранее связанные с этим местом, теперь не так сильно сбивали с толку. Обретя душевное равновесие, парень смог быстрее адаптироваться к смене обстановки и, заметив противника, молча активировал новоприобретенный навык. Его тело на доле секунды застыло, аккумулируя ауру ярости в нечто осязаемое, и в воздухе, пропитанном сотнями смертей, стали проявляться контуры лапы. Словно сотканная из сотен различных частей и сшитая багровыми нитями, она, как и говорилось в описании, с точностью повторяла движение руки ворона. «А это довольно забавно!» Его взгляд устремился к противнику, который в этот момент тянулся к результату дьявольского ритуала. Алая жемчужина, изучавшая мощную энергию смерти, чуть не попала ему в руки. И в этот момент, созданная из ярости и убийственной ауры кисть, повинуясь мыслям и движениям Уилла, схватила служителя культа. «Как тебе такое, долбанный ублюдок?» Призванная рука начала с силой сжимать противника, и его кровь, брызнувшая словно сок из свежего апельсина, обогрела результат его же стараний. Кровавый шар, уже завершивший трансформацию, неожиданно стал поглощать новые потоки крови, которые словно водой из родника поливали его сверху. Чавкающий хлюпающий звук, который тот издавал, напоминал о монстре, склонившемся над мертвой добычей и кусками, поглощающим ее плоть. Здоровье яра стало убывать столь стремительно, что ворон, ознакомившись с навыком и морально готовый к его возможностям, присвистнул от удивления. Граф 153 уровня кричал и извивался, словно маленький гоблин, пойманный в ловушку в какой-нибудь стартовой локации. Минус 31 806. Минус 28 640. Минус 23 157. Громадные цифры урона за секунды заполнили логи разбойника, показывая невероятную силу убийственной длани чистого гнева. Невероятно могущественный враг прощался с жизнью буквально в считанные секунды, и это не могло не радовать. С таким навыком охота на самых сильных чудовищ позволит получить массу бонусов, титулов и подарит удивительные возможности. Практически любой квест, связанный с убийством какого-нибудь рейдбосса, обернется простой прогулкой. Нужно лишь быть готовым к откату. Подобные приятные мысли крутились в голове парня, пока враг, словно сломанная кукла, дергался в материализованной руке, быстро-быстро теряя драгоценную жидкость. Он сам стал жертвой на заклании, и эта роль явно подходила ему лучше всех тех, в которых он убивал ради личной выгоды. Уилл смотрел на это зрелище и не чувствовал абсолютно ничего к тому, кого убивал. Он изначально хотел это сделать и добился своей цели. Таким, как Тьяр, не место в его будущей империи. Прекрасный шанс, предоставившийся ему, не мог пропасть зря. Не знаю, слышишь ли ты меня? Ворон, не торопясь, шаг за шагом подходил к пойманному и беспомощному мертвецу и, остановившись в метре от залитой кровью жемчужины, продолжил. Но именно так работает карма, кусок дерьма. Жаль ли, что этот урок пропадет впустую. Взгляд парня остановился на алой сфере, и у него возникло знакомое ощущение. Он уже видел что-то подобное, а точнее имел. Кулон Эвелин. Кровавая императрица и повелительница алой энергии буквально купалась в ней с рождения, и подарок, который она оставила, вернее, который разбойник забрал силой, был пронизан точно такой же энергией. Хм, интересно, получится ли объединить и использовать эти два предмета? Нужно будет проверить». Из раздумий его вырвала образовавшаяся после смолвших криков боли тишина, словно кто-то в один миг опустил на голову ворона звуконепронисаемый шлем. Тьяр умер. Бесславно, без сопротивления, так и не успев увидеть результаты того, на что потратил всю свою жизнь. «Хотя, может, и не всю, но какая теперь разница?» Пошевелив пальцами и слегка ослабив кисть, Уилл посмотрел, как скрюченная, обескровленная и поломанная фигура врага, которого он посчитал серьезным противником, глухо упала на землю, а затем и сам ворон повалился вслед за ним. Время действия навыка закончилось, и в силу вступили негативные эффекты от активации разрушительного навыка. Посмотрев на свои характеристики, разбойник увидел, как здоровье, мана и энергия снизились до единицы. Вот же дерьмо! «Итак, двое суток?» – пробормотал Уилл и, тяжело опустив голову на землю, вздохнул. «Нужно осторожнее его использовать. Лучше на всякий случай...» Провалявшись положенное время, парень, окруженный своими подчиненными и Аидой, встал и размял шею. «Посмотрим, что из него выпало». С интересом подходя к трупу, прокомментировал свои действия разбойник, дабы заполнить висевшую тишину. «Но сперва проверим, что это...» Бусина семи алых рассветов третьего уровня. Тип «Проклятый предмет». Ранг «Запретный». Описание. Данный предмет, как и многие ему подобные, не должен появляться в этом и других мирах. Если он создан, значит в жертва была принесена минимум пара сотен жизней. Уничтожить его будет самым лучшим вариантом. Характеристики. Поглощает кровь раненых и мертвых. Вместилище крови. Чего-то подобного я и ожидал, но... Взглянув на труп яра, ворон нахмурился. «Ты явно видел в этом ключ. Интересно, как эта хрень должна была помочь в твоих планах?» Подумав, что с этим делать, Уилл пока не стал торопиться с уничтожением предмета и, убрав бусину в инвентарь, подошел к мертвецу. Его рука коснулась мертвой плоти, и одно за другим перед парнем выскочили сообщения, извещающие его о полученном дропе, новом квесте и кое-чем еще». Лик монстра. Тип аксессуара. Ранг золота. Описание. Маска, созданная культом смерти для членов высшей категории, приближённых к слугам и каллы. Характеристики. Знак почета и силы. Скрывает облик и всю информацию о носителе. Рубиновая кость. Тип украшения. Реаса служителя культа. Семь алых рассветов. Тип свиток. Ранг запретный. Описание. Свиток, в котором описана магия запретного ритуала по созданию бусины семи алых рассветов. Внимание! Вам предложено задание нити Люомеолы. Ранг эпический. Описание. Встреченный вами служитель Тиар, распространявший свое влияние среди работорговцев лишь с одной целью – заполучить жертв, поведал вам о Люамиоле. Слуга смерти является ключевым фрагментом в планах неизвестных, и кто-то явно намерен пойти на все, лишь бы призвать ее в этот мир. Найдите настоящего виновника и выясните, что представляет собой палату смерти. Награды. Плюс титул. Плюс 200 тысяч очков опыта. Плюс информация о палатах смерти. Последнее, что нашел Ворон, было... Маленький резной ключ. Описание. Этим ключом очень дорожил служитель Тьяра. Неизвестно, что он открывает, но, возможно, это нечто очень ценное или памятное для него. Да уж, где бы он ни прятал свои секреты, боюсь, мне не суждено будет их отыскать. Уилл, приняв квест и закрыв меню, осмотрелся по сторонам. Судя по тому, что задание по освобождению рабов не было провалено, кто-то из них смог остаться в живых. Может, их было слишком много для ритуала, а может, что-то еще, неважно. Даже если один пленник смог избежать магии ритуала, уже хорошо. Парень отослал помощников искать следы того, где могли быть спрятаны рабы, надеясь, что его размышления все же верны. «Господин Ворон». Раздавшийся через минуту голос Аиды отвлек его от изучения одной из стен. Помощница стояла в метрах десяти от него и махала рукой. «Взгляните на это!» Разбойник тут же свистнул остальным, подзывая к себе, чтобы те охраняли его на случай внезапной атаки, и направился в сторону девушки. «Что тут?» «Вот прямо здесь!» Пальцем она указывала на небольшой кусочек грязной ткани. «Вы это искали?» «Запах крови на этой штуке не свеж, но, возможно, вам поможет!» О, вряд ли. Продолжай». Собираясь вернуться к поискам, он все же ненадолго остановился и, взглянув еще раз на замусоленный обрывок, пожал плечами, а затем поднял его. Мало ли что. Ожидаемое оповещение не пришло, как это было в случае с веревкой от кулона ведьмы, когда он искал Ульфмара. Но зато оно появилось после того, как Ворон перевернул находку, прочитал написанное кровью слово. грот ва -кар». Последние три буквы были размазаны, но, видимо, система посчитала это достаточным для того, чтобы обновить квест. Внимание! Задание рассадник преступности обновлено. Описание. Последнее пристанище пленных оказалось ловушкой. Рабов, находившихся здесь, принесли в жертву. Но все же кое-кто смог оставить странное послание, указывающее направление поисков. Найдите упомянутое место. Вот оно что. Все же кто-то из них еще жив. «Хорошо». Уилл спрятал кусок ткани в инвентарь и задумчиво произнес. «Грот Вакар. Что-то там. Ну, думаю, найти будет несложно».